наследовали и развивали Хикман, Ланчестер, Губерт, Белозис и другие, которых мы определяем названием Аргентианы. А в наши дни она достигла славного апогея благодаря трудам мистера Норрела и мистера Стрэнша. Это безусловно те взгляды, которые мистер Стрэнш и мистер Норрел изо всех сил стараются утвердить. Однако это не так. Мартин Пейл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 или наши наиболее прославленные скулапы предваряют сообщения об очередном открытии в медицине рассказами о злонамеренности Уильяма Гарвея. Лорд Портисхед отвел целую главу опровержению того общеизвестного факта, что Джон Аскоглас основал английскую магию. Главный аргумент —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 но я не слыхал, чтобы он остался здесь надолго или обучил кого-то своим знаниям. Еще один — Мерлин. Но мать его была родом из Уэльса, а отец — из преисподней, и вряд ли он может быть причислен к сонму основоположников респектабельного английского волшебства столь дорогого сердцам Портисхеда, Норрела и Стрэнджа. Кто были ученики и последователи Мерлина,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 1138 году он заставил луну исчезнуть с неба и пройти по всем озерам и рекам Англии. Нам неизвестно, из-за чего в 1202 году он поссорился с зимой и прогнал ее из своих владений. Четыре года Северная Англия наслаждалась непрерывным летом. Мы не знаем, почему в 1345 году,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 думал иначе. Он считал, что существовала связь между строительством башни и эпидемией чумы, которая разразилась в Англии три года спустя. Королевство Джона Аскогласа в Северной Англии пострадало от нее в гораздо меньшей степени, чем его южные соседи, и Пейл полагал, что это связано с Черной башней.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 Это магия Джона Аск -Гласса.